Глава двадцать первая Заходя в конференц-зал, Ян приветливо улыбался. Некогда Альфа специально позаботился, чтобы кроме его дома на территории стаи было еще и административное здание, дабы принимать гостей как из их общества, так и простых смертных. И, несмотря на то, что основные встречи с последними все же проходили в главном офисе их корпорации, Данное помещение тоже оправдывало свое существование, и это был как раз один из таких случаев. Оборотни не любят чужаков, даже если они слабее их, а разгуливающий по территории свободный мужчина мог быть воспринят некоторыми самцами агрессивно. Но из-за того, что центральная дорога вела не только к дому Альфы, но и сюда... Человеческая нога не ступала на закрытую территорию жилых секторов. «Привет, дружище. Надеюсь, не произошло нового убийства или чего-то еще более масштабного, что ты решился снова посетить нас?» «Нет, просто заехал за документами, которые передавал Дрейку на изучение, и хочу еще раз пройтись с тобой по основным пунктам. Руководство требует отчета в том, как продвигается дело» а я пока не знаю, что им говорить». «Хм, все-таки после прошлого раза чувство страха у тебя притупилось», — заметил Ян, увидел, как передернула друга от воспоминаний, и, не выдержав, рассмеялся. «Бета, прояви уважение к нашему гостю, он просто не привык к таким женщинам», поддерживая Яна, подколол детектива Дрейк. «Это не женщины, а настоящие волчицы», У меня до сих пор ломит шею от одного воспоминания о них. Я думаю, для тебя, Бенс, это был полезный опыт. Ты теперь не нарушаешь границы и держишься подальше от наших своевольных самочек». Грегори Бенс бросил на друга злобный взгляд. Все-таки его гордость тогда сильно пострадала, так же, как и мужское эго. Но в конце не выдержал и присоединился к смеху оборотней. Ты этого никогда не забудешь, да? Еще не раз помянешь мне тот инцидент. Если ты снова соизволишь нас посетить, то не сомневайся, я упомяну его. Такое невозможно забыть. Детектив, ты уже должен был привыкнуть к юмору моего Беты. Я привык. Просто пытаюсь усыпить его бдительность и найти, чем уколоть в ответ. Дрейк раскатисто рассмеялся и дружески хлопнул мужчину по плечу. Тот поморщился от силы удара, хотя знал, что в понимании Альфы это было даже не в половину силы. Скорее всего, если он когда-либо ударит его всерьез, то Бенса просто размажет на полу. «Я оставлю вас разбираться с этим делом дальше. Все, что хотел узнать, я узнал. И твое мнение?» Мой волчий нос чувствует, что это дело дурно пахнет, и расхлебывать это дерьмо придется именно нам. — Черт побери! — выругался Бенс. Пожав на прощание Дрейку руку, мужчина дождался, пока за ним закроется дверь, и снова рухнул в кресло. — Странно, что ты недоволен, — заметил Ян, поглядывая на друга. Это дело подпадает под наши законы, несмотря на то, что мы до сих пор не уверены, ликан ли это или сошедший с ума оборотень. Я надеялся, что вы скажете мне, что это зверь или просто человек, без всех этих паранормальных штучек. Это не может быть человек, и тем более животное. Нас просто пытались сбить с толку. И как вы это поняли?» В первую очередь помогло последнее место происшествия. Бродя по окрестностям, я наткнулся на пару следов, нечеловеческих. Во-вторых, не может запах отсутствовать вообще. От животного остался бы след, а человек не смог бы нанести такие раны. Это наш мохнатый друг, но для ликана он слишком умен, и я боюсь, что это оборотень. Среди нас, так же, как и среди людей, встречаются жестокость и неоправданное насилие. — Неужели насилие бывает оправданным? — с иронией спросил мужчина. — Среди оборотней почитается сила, ведь по закону природы выживает сильнейший, поэтому определенное насилие разрешается нашими правилами и нормами. — Какое, например? — Например, Альфа скинул своего жестокого отца. «И взял власть в свои руки», — просто пояснил Ян. «Скинул?» «Убил в поединке». «По нашим законам это убийство, и, зная о нем, и ничего не предпринимая, я остаюсь соучастником», — проворчал Бенс, хотя и не выглядел встревоженным. «Ты прекрасно знаешь, что мы уладили это дело с человеческим законом». Никто не подозревает о причине его смерти, и тем более о нашем существовании. Лишь горстки людей разрешено знать о нас. И то они клялись на крови о неразглашении информации. Мне ли не знать об этом? Бенс посмотрел на свою ладонь, на которой белел старый шрам. А если все-таки существует человек, который знает о вашем обществе, но не отмечен знаком? Задумчиво спросил детектив. Его находят совет и изолирует. Убивает? Нет, им предстоит жить закрыто, изолированно от людей, но не в стае. Хм, а имеете ли вы моральное право так поступать? Мы имеем право защищать свой народ, серьезно произнес Ян, понимая, что зря они затронули эту тему. Бенс придерживался такого же мнения поэтому быстро перевел разговор на другое. Ему не по силам пытаться изменить эту систему и воевать с таким сильным противником. «Ладно», — махнул он, — «надеюсь, мои слова не покажутся тебе вызовом, но у тебя замечательная... эм... пара, правильно?» Бенс почесал затылок, подбирая правильное слово. «Да, пара», — усмехнулся в ответ Ян наблюдая за попытками друга вписаться в общество оборотней, и, сжалившись над ним, добавил. «Но ты можешь использовать привычное для вас людей слово «жена». Сцепление для нас как брак, только без возможности развода. Не страшно соединить себя с одной женщиной навсегда, на всю жизнь, зная, что второй попытки не будет? Это вы, люди, подвержены непонятному страху, Каждый день боитесь рискнуть, чтобы не сделать ошибку. Мы же подчиняемся инстинктам, которые никогда нас не подводят. Это моя пара, а остальное не важно. Возможно, в этом вы правы. Наша слабость в наших сомнениях. И все равно, мужик, я рад за тебя». Бенс дружески хлопнул его по плечу. «Красивая, умная, только немного усталая». Что, не только в человеческом виде исполняет свой супружеский долг, подколол детектив. Эмилия не может превращаться. В голосе Яна проскользнули печальные нотки, которые не укрылись от опытного сыщика. Хм, прости. Понимая, что затронул болезненную тему, Бенс попытался сгладить ситуацию. Не знал, что так бывает. Для вашего вида это, наверное, самое страшное. В детстве она стала свидетелем жестокой смерти родителей и чудом сама избежала их участи. Но вот последствия остались. И все же оборотень, который не оборачивается, звучит дико. «Это не физическая травма, скорее психологическая», — с нотками сомнения объяснил Ян. «А к врачу вы обращались?» «Ну, кому там ходят в таких случаях? Психологу, наверное?» Бенс снова почесал макушку, и Ян отметил, что этот жест уже вошел у мужчины в привычку. «Это единственный случай. У нашего народа нет такого врача», — пояснил Бета. «Мы вообще редко нуждаемся в услугах представителей этой профессии». Эмилия и здесь отличилась эксклюзивностью и не прогадала. Как показала практика, нашим женщинам давно пора было научиться принимать помощь не только от природы. Между мужчинами повисло молчание. Напряженное, тяжелое. Каждая из них думала о своем. И если с Беттой все было понятно, то какие шестеренки крутились в голове у детектива, оставалось загадкой. И когда по выражению лица стало понятно, что мужчина пришел к каким-то выводам, Ян очень удивился услышанному от него вопросу. А если я помогу тебе с врачом, ты сохранишь это в тайне? Бетта подозрительно взглянул на детектива. Зверь внутри него недовольно зашевелился, подсказывая, что друг, который казался преданным их стае, имеет свои секреты. Выкладывай. Чуть резче, чем хотелось, потребовал Ян. Бенс чуть вздрогнул и достал из пачки сигарету. Нас не услышат? Ваш суперслух иногда безумно раздражает. Нет. Помимо того, что в самом здании обеспечена высококачественная изоляция, большинство оборотней сейчас или на работе, или заняты своими делами. Поблизости никого нет. Можешь смело говорить. — заверил его Ян. — Я знаю доктора, психолога, которая посвящена вашу тайну. Комкая в пальцах сигарету, признался мужчина. — Такого не может быть. Ян нахмурился. — Она знает, откуда не могу сказать, но она может помочь. Только я возьму с тебя клятву не говорить о ней даже своему Альфе. Ты можешь мне в этом поклясться? «Это не так-то просто. Мы связаны с Альфой ментально. И нет способа обойти эту связь?» Ян задумался. Он знал, что может это делать, но скрывать что-то от своего вожака, который был ему как брат, считал практически преступлением. И все же пара была на первом месте. Эмилия важнее. И если Дрейк когда-нибудь узнает о его поступке и захочет прогнать их из стаи, то они уйдут. Главное — помочь любимой обрести себя. — Хорошо, — с тяжелым сердцем согласился Ян. — Я клянусь в том, что об этом будем знать только ты и я. Никогда и никому я не расскажу о ней и даже не намекну. Бенс резко выдохнул. Ее зовут Линнет Хорус. Она недавно в нашем городе. Помогала мне консультациями по последним делам. Профессиональный психолог. Раскусила меня сразу же, прожгла внимательным взглядом и заявила. «Вам следует обратиться к местному вожаку. Это дело в его юрисдикции». Бенс скопировал песклявый женский голос. «Откуда она знает об оборотнях?» Она не призналась, но по глазам было видно, что боится вас, как огня. Ей не понравилось, что ее, как новенькую, привлекли к этому делу, а когда поняла, что оно касается вашего сообщества, вообще повледнела, как смерть. «Значит, прекрасно представляет, что ей грозит. Хорошо, дай мне ее адрес. Лично и не знаю, а вот... Неужели не выяснил?» «Нет, не до нее сейчас. Работает она в центре помощи. Доктор Хорус. Ты легко найдешь там кабинет с ее именем на табличке». «Эм, спасибо, дружище». «Главное, чтобы она помогла. Ладненько, мне пора возвращаться к своим трупам». Я наценил черный юмор Бенса ухмылкой и остался сидеть, наблюдая, как друг взял папку со стола и поднялся. «Я вечером наберу тебя и сообщу, согласилась ли она тебя принять». «Думаешь, откажет?» — удивился Ян. «Она боится вас, как чумы, и меня безумно интересует ее история, но я предпочитаю не лезть в чужую душу без надобности, и на работе, знаешь ли, всякого хватает». Подумываешь о смене вида деятельности, хмыкнул Бетта, ни капли не поверив в показную усталость. Есть люди, которые нашли в жизни свое призвание, и Бенс был одним из них. Он останется на своей должности до самой старости. А то, чтобы его старость была безбедной и безоблачной, стая обеспечит. Они заботятся о тех, кто посвящен в их тайну и сотрудничает со стаей. Они вместе вышли на улицу, и детектив открыл дверцу машины со стороны водителя. Подумываю, с того дня, как получил должность, и все равно ни разу не пожалел. Тогда нечего как баба слюни распускать. Он раскатисто рассмеялся, хлопая друга по плечу. «И это мне, — говорит мужчина, — у которого волос на теле в десять раз больше, чем у меня? Выкуси! Моя шерсть — это самый изысканный мех!» Чёрт, мужик, я точно знаю, кто тут среди нас баба. Вали уже. Дверца машины захлопнулась, и Бенс, отсалютовав другу, тронулся с места.